Глава, седьмая. Прощание. Видимо, он прискакал издалека. Его плащ был в пыли, а вспотевший конь блестел, словно облитый водой. Сияли при луне глаза мосинисы из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен небесному огню. Как они похожи друг на друга. Стройные, трепетные, сильные. Сафаниба прикоснулась к шее мерга. «Осторожно! Может укусить, он дикий!» — быстро проговорил Масиниса. Но конь не шелохнулся. Он лишь слегка скосил блестящий выпуклый глаз и втянул напряженными ноздрями воздух. Девушка рассмеялась. Изумленное и слегка напуганное выражение глаз коня напомнила ей первую встречу с Масиниссой на ступенях храма Танит. Но медиец был так удивлен, словно из храма выходила не она, Сафаниба, а сама богиня. А потом объяснение с отцом. Какой он смешной и милый, этот юноша, с именем, напоминающим крик степной птицы. «Мерк тебя не боится», — Масиниса поправил на остром загривке коня, перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы. Мерк чувствует, что я тебе друг. А там, — Масиниса показал на дворец Ганона, — не знают этого. Там меня боятся, словно я могу тебя обидеть. Там говорят, что я должен ждать, что я должен показать свою храбрость в бою с вашими врагами, римлянами. И тогда мы сможем быть всегда вместе. — Всегда? спросила девушка. «Да, я никогда не буду с тобой расставаться. Мы будем вместе ездить на охоту, рядом лежать на траве и видеть звезды. Говорят, у каждого человека есть своя звезда, которую боги создали вместе с ним. Когда звезда падает, человек уходит к предкам. «Твоя звезда, наверное, самая красивая и самая яркая». Ночью я часто смотрю в небо и ищу ее, твою звезду. Мне кажется, если найду ее, никогда тебя не потеряю. Но на небе так много звезд. Они то вспыхивают, то гаснут, они меняют свои места, они насмехаются, подмигивая друг другу. А потом боги опускают голубой полог и тогда не найдешь ни одной звезды. «Я покажу тебе свою звезду», — сказала девушка грустно. «Это самая обыкновенная звездочка. В тот день, когда я родилась, она взошла на небе и принесла с собой летний зной». Жрецы уверяют, что эта звезда — несчастье. Но мало ли что говорят. «Я верю своей звездочке. Приходи сегодня ночью, мы на нее посмотрим вместе». «Сегодня ночью», — сказал Масиниса, — «я буду в море. Сегодня отплывает флотилия в Иберию. Магон, брат Ганнибала, берет меня с собой. Твой отец услышит обо мне. В Иберии, сражаясь с врагами, я найду твою звезду». Какое-то неизъяснимое чувство охватило Сафанибу. Кто ей этот человек? Что ее связывает с ним, с кочевником, поклоняющимся чужим богам? А почему-то этот варвар становится ей все дороже и дороже. Рядом с ним, на одном коне, она ускакала бы за эти синеющие горы в зовущий и неведомый край счастья.